Глава двадцать четвертая. Я, конечно, ждала, что встреча выпускников меня удивит. Но не настолько же. Но если задуматься, то... Да нет. все равно я бы ни за что не догадалась. Пусть кому-то это и могло показаться очевидным, но не мне. Он смеялся надо мной. Он придумал мне обидную кличку. Он встречался со всеми моими подругами. Он не стеснялся говорить о том, что ему нравятся фитоняшки, а другие девчонки никогда не получат от него и капли внимания, ведь он господин всея школы. Правда, в одиннадцатом классе это все сошло на нет. Андрей Соколов только смотрел на меня подолгу, как загипнотизированный. А когда я посылала ему презрительный взгляд в ответ, то он отворачивался. Краснел и отворачивался. Но я и подумать не могла. И наша новая встреча на свадьбе сестры. Мы с ним проснулись в одной постели. Уж точно не потому, что я ему противна, а очень даже наоборот. Я была в шоке. Весь мой мир буквально перевернулся. После выпускного я долго работала над принятием себя. Мучилась от мысли, что никому не нравилось в школе, потому что в толстушек не влюбляются. А тут вдруг выясняется это, что очень даже влюбляются. Кстати, о выпускном. Так тогда это была не шутка. Только не говори, что собирался признаться мне в любви на выпускном. Не своим голосом пробормотала я. Да, Алина, повернулся ко мне Андрей. Ты знаешь, прошло много времени, но... Нет, — воскликнула я, — не вздумай говорить, что... В этот момент я осознала, что на нас смотрят. Конкретно на меня смотрят, как на душевно больную. Еще бы. Представляю, как выгляжу со стороны. Небось, вся покраснела. Глотаю в шоке воздух. Глаза мои размером с блюдцем. Мне надо на воздух. Я поспешила встать. Мои уставшие от каблуков ноги отозвались болью. — Алина, да это же просто ностальгия! — воскликнула Тоня. — Ты обиделась. «Я? Мне уже пора. Но ты только пришла!» Я собралась была выйти, как вдруг увидела, как рука Андрея тянется к новому бокалу шампанского. «Ну уж нет!» Я перехватила бокал и отодвинула от греха подальше. Второй раз я такого не вынесу. И повернулась к выходу из кафе. Через минуту я оказалась на улице. Вдохнула вечерний свежий воздух полной грудью. Задумалась. А это точно не сон. Как я могла нравиться ему? Значит ли это, что... Что нравлюсь ему сейчас? И что, черт возьми, произошло на свадьбе моей сестры? Снова много вопросов без ответа. Заприметив неподалеку лавочку, я устремилась к ней. Мне просто нужна минутка перерыва и дать отдых ногам. Потом вызову такси. Первое, что я сделала, это... Скинула, наконец, туфли. Аж застонала от облегчения. «Болят?» Послышался голос Соколова. Я и не заметила, как он подошел. «Не то слово. Тебе никогда не понять». «Это почему?» «Ты мужчина!» Фыркнула я обиженно. «Никогда мужчине не понять боль усталых ног. Понять не смогу», согласился он, присаживаясь рядом со мной. «Но зато могу помочь». Я посмотрела на него со смесью удивления и недоверия. «Интересно, как?» — проворчала я. Еще в чем нибудь признаешься? Чтобы у меня от шока ноги прошли?» «Есть способ попроще». Андрей похлопал себя по коленям. «Давай сюда». «Что?» «Ноги?» «Ну нет», — рассмеялась я. «Тоже мне шутник». «Какие шутки? Давай». Он снова похлопал по коленям. Спасибо, обойдусь. Гарантирую, боль уйдет через пять минут. У меня волшебные руки. Умеют доставлять женщине удовольствие. Я поморщилась, но не смогла сдержать смех. Дурацкая шутка. Ты будто в школу вернулся. Алина, знаешь, если бы я туда вернулся, в прошлое я имею в виду, все было бы иначе. Наверное, стоило давно это сказать. По крайней мере... Да нелепой попытки признания на выпускном. Но только сейчас я по-настоящему понял, как обижал тебя. Я правда? Андрей замелся, подбирая слова. Мне всегда казалось, что это просто весело. Ты никогда не плакала, не показывала боль. Но я тебя ни в чем не виню, не подумай. Просто, если бы я знал, Алина, я бы не вел себя так. На самом деле я просто пытался привлечь твое внимание. Но сам это не осознавал. Прости, что я был таким тупицей. Я взглянула на кафе «Шоколадные вечера». Сейчас в нем мои бывшие одноклассники, частичка моего детства. Только сейчас я понимаю, что воспоминания совсем перестали причинять мне боль. Осталось только чуть печальное послевкусие прошедших школьных деньков, потому что они уже никогда не вернутся. Вместо ответа я развернулась и легким движением закинула ножки Андрею на колени, попутно поправляя юбку. «Посмотрим на твое поведение», — заявила я, пытаясь скрыть улыбку. «Готова?» — уточнил он, плохо скрывая счастливую улыбку. «Твоя жизнь разделится на «до» и «после». «Интересно, мы все еще о массаже говорим?» Вопросы отпали, когда его пальцы сжали мои уставшие стопы. «О, Боже! Как приятно! Андрей, вот здесь!» «Алина, наши бывшие одноклассники точно подумают что-то не то». Он кивнул на открытое окно кафешки. «Да какая разница? Они и так считают меня. Ох, да, вот так, вот так!» Придется признать. Его руки и правда творят чудеса. Он точно знает, где надавить, где, наоборот, провести нежнее. «Если он так хорош в массаже ног, значит ли это...» «Так, Алина, соберись! О чем ты только думаешь?» «Ну что, я получил пару очков в свою пользу?» «Пару точно получил. Наслаждалась я». «Не такой уж я и плохой, верно?» «Соколов, сделал мне массаж и ждешь признания в любви?» «Не сейчас, Вишнякова». Он поднял взгляд на меня, принимаясь мягко поглаживать мои лодыжки. Это показалось таким интимным. Не раньше моего. Андрей, мы... Так много всего случилось. Нам бы хоть вспомнить, что произошло в день свадьбы Милки и Жени. Я тоже думал об этом. И кое-что понял. Когда я проснулся, то почти сразу пошел в душ. Ну, ты помнишь потому что я почувствовал на губах вкус помады и подумал, хорошо бы помыться, чтобы не выглядеть нелепо. Вдруг у меня все лицо в твоей помаде. Ты хочешь сказать, что я уверен, что мы целовались, Алина?» При мыслях о поцелуе с Андреем мое сердце вдруг заколотилось быстрее. «Если мы и правда хотим вспомнить», продолжил он, «то, возможно, стоит повторить, То, что мы делали в тот день. В смысле, еще раз сходить на свадьбу? Ты прекрасно поняла, о чем я. Ты, правда, хочешь вспомнить? Потому что, если нет, то ничего страшного. Для меня это все равно ничего не изменит. Я увидел тебя в тот день и... Андрей не закончил мысль. Признание так и повисло в воздухе. Ну, так что... «Алина Вишнякова, я очень хочу поцеловать тебя. Думаю, ты должна это знать. И если согласишься, то должна понимать». Его взгляд медленно опустился на мои губы. «Я хочу этот поцелуй не ради воспоминаний». Я была не в силах противиться притяжению между нами. Мне хотелось просто раствориться в этом моменте.